Однако тексты Жреческого кодекса начали появляться во время Вавилонского плена, еще до наступления эры Ахеменидов. Поэтому сатана в этих текстах пока отсутствует. Тот факт, что Бог создает свет, оговорен особо. Тьма же не относится к Божьим творениям. Она существовала с самого начала вместе с хаосом, частью коего являлась всегда. Впрочем, раз Бог может одним лишь словом ограничить владение тьмы, что мешает ему и повелевать ею, как и светом, таким образом, дуализм, равноправное существование добра и зла, нарочито отвергается. Разумеется, с научной точки зрения тьма – это всего лишь отсутствие света, На нынешнем этапе развития Вселенной, когда в ней сияет миллиард триллионов звезд, свет существует повсюду, за малыми исключениями, о которых я скажу ниже, а тьмы нет вовсе. Конечно же, в точке межгалактического пространства, столь удаленной от ближайших галактик, что интенсивность их свечения уже не будет восприниматься человеческим глазом, Наблюдатель неминуемо погрузится во тьму, но то оценка субъективная, ибо инструменты более совершенные, чем глаз, обнаружат свет. Таким образом, это будет вовсе не тьма, а все же свет, только очень слабый. Свет может также отсутствовать, если он физически блокирован каким-либо светонепроницаемым барьером, На Земле мы привыкли к куда более интенсивному освещению, чем то, с каким встретились бы во Вселенной, по причине близости к нашей планете одной весьма примечательной звезды – Солнце. Уровень освещенности в дневное время настолько выше уровня освещенности ночью, когда планета, сделав полоборота, выводит нас из-под Солнца, и непрозрачное тело Земли блокирует его свет – что в нашем воображении ночь представляется тьмой. Однако в ясную погоду на небе всегда присутствуют звезды, и, возможно, луна, так что настоящей темнотой это не назовешь. Тьма только кажется нам таковой в сравнении со светом. В открытом космосе существуют газопылевые облака, в которых нет собственной звезды, и которые достаточно удалены от соседних звезд. Такие облака зовутся темными туманностями. Мы можем наблюдать их, когда они перекрывают звезды. В таком случае туманность выглядит как черное пятно на фоне ярких звезд, обступающих его со всех сторон. И если бы кто-либо оказался в середине такого облака, Он не увидел бы на небе ни проблеска света, только тьму. Наконец, если мы вообразим, будто Вселенная продолжает расширяться бесконечно, то следует признать, наступит время, когда все звезды закончат существование как светящиеся объекты, и воцарится тьма, хаос одержит окончательную победу. Впрочем, все эти аргументы, доказывающие, что в отдельных случаях может существовать абсолютная тьма, основаны на том, что считать светом. В действительности свет – это явление волнового характера, результат быстрых колебаний электромагнитного поля. Колебания могут происходить с любой периодичностью и таким образом способны порождать волны любой длины. Сложилось так, что наш глаз обладает чувствительностью только к волнам определенной длины, а мозг интерпретирует эти ощущения как свет. Но оптический диапазон составляет лишь малую долю электромагнитного спектра. Колебания с большей и меньшей длиной волны наши глаза не могут регистрировать. Мы не воспринимаем их как свет. Природа не снабдила нас достаточной чувствительностью для приема этих излучений, но их можно регистрировать с помощью приборов».